Глава 11 Из степи тянуло холодом. До знобкости свежий воздух, как форточку врывался через арку въезда на главную улицу, асфальтовая стрела которой прорезывала улан-батор из конца в конец. Часовые, у едва белевшей в темноте стены большого дома, поеживались от холода. Поглядывая на медленное движение звезд, они ждали смены. Звяканье приклада о камень или скрип сапога, приминающегося с ноги на ногу цирика, были единственными звуками, нарушавшими тишину. Далеко за полночь в темноте послышалось мягкое цоканье нескольких пар никованных конских копыт. Топот кавалькады приблизился к самому дому и оборвался напротив подъезда. В темноте замаячило светлое пятно плаща. Цирики скрестили было штыки винтовок, но привыкшие к темноте глаза их опознали Саднома Дорджи. Адъютант и Гомбо Джаб под руки ввели в подъезд пошатывающегося на немевших ногах Хараду. Через час собравшиеся в кабинете с Саднома Дорджи хмуро слушали допрашиваемого майора Хараду. Все знали, что забрасываемые теперь в МНР разведчики работали на командование расположенных в Китае американских войск, Ширма Гаминьдана, которой приковалось это командование, никого не обманывала, ни своих, ни чужих. Знали о фиктивности этой ширмы монголы, ловившей японо-гаминьдановских разведчиков. Знали и сами японцы-шпионы. С одном Дорджи не случайно совершил головокружительное по быстроте путешествие по пустыне для встречи с Гумбоджапом. Гумбоджап не случайно ежедневно, ежечасно и ежеминутно рисковал жизнью, не отставая от харады с момента его появления в конторе Паркера. Все говорил о том, что японскому майору поручается задание большой важности. Именно поэтому с Одном Дорджи и хотел, чтобы суть этого задания, за подготовкой которого его люди тщательно следили в Китае, стала известна его товарищам по совету министров МНР, не в его пересказе, а из самого непосредственного источника из уст Харады. Японец говорил в полголоса, не спеша. Его блестящие, как уголь, глазки были полуприкрыты. Они загорались только тогда, когда в поле его зрения попадал изловивший его гомбо-джаб. «Прибегая к вашей снисходительности, — ссссссс, — японец, — я должен объяснить, что, снаряженный таким образом, я был обязан оставаться на вашей земле столько времени, сколько понадобится, не предпринимая никаких злых дел». «Кому понадобится?» — спросил с одном дарджи. «Посмею обратить ваше внимание на ту гребенку, которую этот человек, движением связанных рук, указал на гомбо-джапа, взял у меня». С одном дарджи вопросительно взглянул на гомбо-джапа, и тот вытащил из кармана своих рваных штанов гребенку. Это был самый дешевый черный гребешок, грубо инкрустированный металлом. Гомбо-джап передал его с одному дарджи. Тот недоуменно повертел гребешок в руках и положил перед собой. Харада сказал, «Если теперь ваша благосклонность обратит внимание на походное изображение Будды, взятое у меня этим же человеком...» Гумба Джапни возмутимо выложил на стол маленький складень, крытый черным лаком. С одном Дорджи хотел было раскрыть крошечные резные дверцы, но сидевший рядом с ним полковник государственной безопасности поспешно отстранил его руки и сказал Хараде, «Открой». Японец особенно длинно и угодливо втянул воздух. «Ваша благосклонность напрасно опасается этой безобидной вещи. Он отворил дверцы складня. Все увидели изображение бунды, позолоченную деревянную фигурку, сидящую на цветке лотоса. Японец поднял его над головой и с улыбкой сказал, «Если мне будет позволено, я покажу уважаемым господам, что представляет собой это священное изображение». Можно не опасаться дурных последствий. Это прекрасная американская вещь. Полковник стал между с одномом Дарджи и японцем. «Показывай», — сказал он. «Это не больше как радиоприемник. В соединении с гребенкой он даст мне возможность открыть вам до конца, ради чего я прибыл на вашу почтенную землю». Харада воткнул крайний зубец гребешка в отверстие на макушке Будды. Теперь необходима тишина и ваше милостивое внимание. Прошло несколько мгновений. Те, кто сидел ближе к японцу, услышали слабые звуки, похожие на приглушенную радиопередачу. Харада приблизил аппарат к уху и изобразил на лице удовлетворение. «Всякий, кто хочет, может слышать», — сказал он, передавая аппарат полковнику. Тот послушал. «Английский язык. Америка?» — спросил с одном Дорджи. «Нет». «Китайский город», — сказал Харада. «Милостиво обозреваемый вами аппарат настроен всегда на одну и ту же волну. Он всегда слушает эту станцию». «А зачем ему слушать эту станцию?» — спросил полковник. Харада, словно защищаясь, поднял руку к лицу. «Чтобы получить приказ», — сказал он. «Пусть ваше милосердие не осудит меня». И Харада рассказал ту часть плана Будда, которая была, по его словам, ему известна, зачем прилетит этот самолет что он будет делать куда полетит потом ни на один из этих вопросов он не ответил значит задумчиво произнес одном дорджи самолет должен был прилететь после того как станция послала бы вам эти сигналы ваша мудрость точно уяниила смысл моих недостойных речей а когда должен был прийти этот сигнал спросил с одном доджи пристально глядя на японца как мне подсказывает мой ограниченный ум. Даже ни один китайский генерал не мог бы ответить на этот вопрос вашего достопочтенства. С одном дарджи переглянулся с присутствующими. Допустим, что так, — сказал японцу. — С нас достаточно того, что вы сказали. Но вы сказали не все. Харада закрыл лицо руками и медленно закачался всем корпусом взад и вперед. Это продолжалось, пока с одном дарджи собирался стола, лежавшие перед ним бумаги. но как только он сделал шаг прочь от стола, Харадо отнял руки от лица и тихо спросил, «Разве те интересные вещи, которые я вам доложил, не заслужили мне помилования? Все это было нам известно и без вас, вы были нам интересны как живой свидетель». Японец съежился на своем стуле. Он умоляюще сложил руки ладонями вместе и, склонив голову, негромко произнес, «Мой ничтожный ум не может решить такую трудную задачу». Соддном Дарджи пожал плечами и направился к выходу. Но прежде чем он достиг двери, Харада крикнул, «Милостивейший господин, сердечное желание помочь в вашем благородном деле!» Соддном Дарджи гневно перебил его, «Да или нет? Все, что прикажет ваша мудрость. Если игра будет нечестной, японец испуганно втянул воздух, «О, ваша мудрость!» И он выложил все, что знал о Аза Гаврилам, слушая его, С одном Даржи удовлетворенно кивал головой. Это было как раз то, что начали устанавливать его органы до поимки Харады, и о чем сигнализировали пастухи, вылавливавшие в степи диверсантов лам. Харада мог бы еще рассказать о том, что прежде чем растянуться на своем рваном халате в монастыре, он вынул из пояса и спрятал в щелях стены ампулы с дарами, изготовленные по рецепту господина генерала иси -Исира. Но, глядя, как кивает головой монгольский генерал, Харада решил смолчать. Было похоже на то, что знавшие так много монголы все-таки знали не все. И действительно, дослушав, с одном Дарджи сказал, «Теперь можно идти с докладом к маршалу». Министры последовали за покинувшим комнату с одномом Дарджи. Он отсутствовал около часа. За этот час никто из оставшихся в комнате, ни Гомбо Джаб, ни Адъютант, ни Харада, Не проронил ни слова. Саддном Дарджи и полковник вернулись. Хараду увели. «Самолет», — сказал Саддном Дарджи адъютанту. «Вылет утром? Нет, через полчаса». И Саддном Дарджи обернулся к Гумба-Джапу. «Ты полетишь с японцем». Гумба-Джап молча поклонился и вопросительно посмотрел на Садднома Дарджи. «Что тебе?» — спросил Саддном Дарджи. «Как быть с поручением насчет наблюдения за американцем Паркером?» С одном Дорджи на мгновение задумался. «Бадма там?» «Да, он за меня теперь возит рикшу американца». «Американец не заметит перемены?» Гомбо Джаб засмеялся. «Он не отличил бы нас друг от друга, даже если бы нас поставили рядом. Будет так, как я сказал. Хорошо, я полечу. Доставишь». И с одном Дорджике в ком указал на место, где раньше сидел Харада, его в читу. То, чего он не сказал нам, но что он, несомненно, еще знает, поможет советским следователям разобраться в деле Ямады, Кадзицуки и других сообщников, еще не пойманного преступника Хирохита. Иди». Гомбо-джаб повернулся четко, как солдат, и вышел. Глядя ему вслед, с одном дарджи негромко сказал адъютанту. «Пусть заготовят приказ о повышении гомбо в звании капитана. Я сам доложу маршалу».